Глава 12. Водопад. С первой стаи черным хирургу, можно сказать, повезло. Это были старые добрые ежи, которые ничем не стреляли, не притягивали и не создавали энергетических помех на пути. В общем, никак не пытались повлиять на отряд на расстояние. Давно Алекс не видел такого. Примерно три дня. То есть целую вечность. Зато ежи могли связать с «Черного хирурга» боем. Не для того, чтобы задержать до прилета конкурентов. Просто по-другому они не умели. В другом месте этот бой показался бы слишком рискованной затеей. Но когда с тобой путешествуют гравитационники, а ты находишься рядом с местной звездой, можно было и рискнуть. «Сменить маршрут! Бьем по центру!» — приказал Алекс. «Передай Эльгере приготовиться!» «Ежей много!» — предупредила Миром. «Даже странно, что они нас нашли!» «Эти ребята лучше всех нас изучили, вот и нашли. Хотя это просто догадка, иначе я не знаю, зачем они забрались так глубоко. Вряд ли монстры любят солнечные ванны». «Слишком они хитрые», — с подозрением буркнул миром. «Может, подозревали, что мы спрятались и уйдем этим путем. И подкараулили. Кстати, я их уже сосчитала. Если тебе интересно, их примерно 150 тысяч, а нас всего 15 с хвостиком». — Да тут любая стая больше нашего отряда в несколько раз. — Вот именно. Но ты все равно хочешь атаковать их в лоб. — У нас выхода нет. Мы должны показать монстрам, что мы сильнее. Если мы не разобьем этих ребят сейчас, уйти будет тяжело. А нас постоянно будут гонять по всей системе. — Понимаю, но уж очень их много. Не сдавалось миром. — Зато не все они высокоуровневые. Если преподать урок монстрам, то лучше начать с ежей. Мы должны разбить их. «Мы не успеем уничтожить стаю до прихода остальных». «Значит, потреплем. В любом случае мы их не обогнем. Все, начинай. Раньше начнем, раньше закончим». «Квантом уже получил команду», — доложила миром и отключилась. Через несколько мгновений черный хирург добрался до стаи ежей. По указке миром дрессировщики, как называл себя специальный отряд гравитационников по захвату монстров, стянули передних противников в один плотный шар по которому Алекс мгновенно выпустил накопленную в Матрицах энергию. Остальные не стреляли, берегли ресурсы для последующих столкновений. Часть ежи погибла мгновенно, а те, что не умерли, ненадолго потеряли интерес к адептам. В любом случае, в сплошной стае образовался пролом, через который адепты и вломились внутрь. На свою беду монстры не позаботились о коллективной защите, привыкли, что их противник постоянно убегает. Так что лобовая атака оказалась для ежей большой неожиданностью. Но монстров было слишком много, чтобы обращать внимание на потери. Они быстро сориентировались и ринулись толпой на черного хирурга. Причем со всех сторон. Однако тут же полетели во все стороны. Миром не дремала и точно рассчитала, с какой силой нужно ударить гравитационником, чтобы разбросать врагов по окрестностям. Вместе с первыми убийствами в отряд начала вливаться энергия воплощения. Она быстро пополняла запасы. Можно даже было начать экспериментировать с ней, но Алекс не торопился. Время алхимика еще не пришло. Вместо этого он в темпе перезаряжал энергию в работнике пустоты и выпускал во все стороны. В основном тление, но не забывал и о хрупкости, которая должна была притормозить монстров позади. Правда, имелась небольшая проблема. Монстры окружали отряд со всех сторон, а не только преследовали сзади. Очевидно, они распределились по всей короне из-за нелюбви друг к другу, но почему они вообще здесь задержались, Алекс не знал. Через несколько мгновений черный хирург добрался примерно до середины стаи и увяз. Ежей оказалось слишком много. К тому же монстры быстро догадались включить защитные навыки, в том числе и коллективные. В результате гравитационники просто не могли одновременно тянуть потяжелевший от энергии отряд и отталкивать ежей. Да, квантумцы находились на пике своих возможностей, но что такое 500 адептов против 150 тысяч ежей? Тут никаких личных ресурсов не хватит. А использовать энергию воплощения, как это делал Алекс, квантумцы не умели. Пока черного хирурга спасал энергетический бункер, но он работал на пределе и вообще потерял в эффективности. Потому что раньше бункер снимал влияние волны, и монстры замирали, пытаясь понять, где они и что делать дальше. И эта пауза сильно помогала. Но сейчас враги сознательно летели на адептов. Они заранее приняли решение и не собирались его менять на ходу. Это было еще одним неожиданным эффектом от исчезновения волны. Прошло несколько секунд. Отряд продолжал стоять на месте, а монстры все лезли и лезли. Их возможности внутри бункера сильно снижались, но они брали числом. «У нас много раненых!» — воскликнула миром. «Я едва успеваю их вытягивать!» скоро появятся первые потери принял спокойно отозвался алекс он снова вошел в максимальный разгон отрешившись от всего вокруг в том числе и от битвы но сколько алекс не перебирал навыки ничего подходящего не видел даже пробовал прицепиться контактам к центру звезды в надежде что с исчезновением волны сможет самостоятельно вытянуть отряд из западни ведь контакт не только строил транспортные коридоры он еще притягивать умел в режиме магнита Однако для этого режима монстров также было слишком много. В общем, контакт помочь не мог. От него было на удивление мало пользы в последнее время. Естественно, что никакие боевые умения при всем желании не могли справиться с огромной стаей монстров. И даже немного сократить нагрузку на агрофахцев, которые сражались в первых рядах, не получалось. Алексу оставалось лишь перезаряжать энергию и выпускать ее во врагов. Но и с этим возникли проблемы. Он не мог позволить себе задеть союзников, так как тление их ослабит. Монстры же заметили, что на линии соприкосновения не было вредной энергии, и быстро сообразили, что им достаточно прорваться, и там уже можно было спокойно вцепиться в добычу. «Первые потери», — сухо доложил Миром. «Двоих утащили. Я не успела их заменить. А если так пойдет и дальше, то замены скоро просто не останется». «Используй бомбы», — предложил Алекс. «Они давно закончились». «Это конец черного хирурга!» Алекс быстро просканировал отряд. Прорваться не получилось. Первоначальный испуг ежей прошел, и они напали с удвоенной силой. А все гравитационники занимались исключительно тем, что отталкивали врагов и выдергивали раненых, которых становилось все больше. Миром права, они в тяжелой ситуации. Не глядя, он выпустил облако лезвий куда-то в сторону монстров и снова сосредоточился на навыках. Единственный способ вытащить отряд — энергия воплощения. Этот ресурс на несколько порядков превосходил его собственные силы. Однако простая перезарядка не справлялась. Значит, он должен использовать алхимика, несмотря на отсутствие опыта. Но алхимик был слишком тонким навыком и не мог так изменить энергию воплощения, чтобы она напрямую убивала врагов. Однако ничего другого под рукой не было. Неожиданно, внимание привлекла вспышка на линии соприкосновения. Подобные вспышки тут не были редкостью и происходили постоянно. Каждая из них означала сгоревшего монстра. Дело в том, что отряд спустился уже достаточно глубоко в корону звезды, и температура достигала запредельных значений, сравнимых с аккреционным диском. Собственно, в некоторых нижних слоях звезды было не так горячо, как здесь. Правда, там, внизу, еще добавлялось огромное давление и еще слабела связь с источником. Так или иначе, именно высокая температура изжигала врагов. Пока их тела заполняло собственное звучание, тонкие вибрации не позволяли окружающим условиям повредить плоть. Однако, когда монстр умирал, энергия покидала его. В обычной ситуации плоть еще долго хранила небольшой запас, но сейчас в таких условиях и живым-то приходилось тяжело. Что уж говорить о мертвых. В общем, без биения жизни и без течения энергии через врата плоть быстро тратила остаточный ресурс и превращалась в простую материю, которая успешно испарялась в излучении звезды. Сознание Алекса зацепилось за этот факт. Как его можно было использовать для чего-то более подходящего, чем утилизация трупов? «Если лишить монстров защиты, они просто сгорят», — размышлял он. «Но если бы монстров так просто можно было лишить защиты, черный хирург не попал бы в такую тяжелую ситуацию. Значит, я должен их обмануть». «Обман — это тонкое воздействие, а тонкое воздействие — это область действия алхимика». Эта мысль грела Алекса. Осталось только понять, как реализовать задуманное, причем быстро, пока отряд не потерял всех агрофахцев. Не слишком задумываясь, он выпустил солидную порцию энергии воплощения наружу бункера. Защита отряда разом уменьшилась процентов на 30. Зато энергия плотным облаком распространилась по всей зоне восприятия, и с ней можно было работать. Это требовалось для первого шага — вытащить бойцов из-под удара. Без этого идти дальше было рискованно, так как любые действия алхимика могли навредить адептам. Надо сказать, что алхимик работал со внешней энергией, и количество этой энергии не имело значения. Ведь навык влиял не на количество, а на качество. Это было очень удобно и позволяло быстро изменить большой запас энергии. Главное, чтобы этот большой запас имелся в доступе и находился возле Алекса. Но для работы требовался образец. В прошлый раз это была сама волна, однако сейчас требовалось нечто более... яркое. Что-то такое, что проймет монстров до самых печенок. В голову неожиданно пришли воспоминания о флуте. Тогда черная дыра помогла создать очередной вариант вибрации разрушения под названием «ярость пространства». Этот вариант уступал и хрупкости, и тлению, зато был ярким. А для обмана первое впечатление — самое ценное. Кроме того, Алекс находился возле звезды, и почему-то ему казалось правильным использовать образ, который он получил возле другого огромного гравитационного объекта. Так сказать, замаскировать подобное подобным. «У меня будет одна попытка», — напомнил он себе и обратился к старому воспоминанию. Перед глазами немедленно появился образ сингулярности, место, где исчезает пространство, время и материя. Абсолютная сила, перед которой ничто не может устоять. Пространство вокруг черного хирурга резко изменилось, и это не прошло незамеченным. Адепты мгновенно отпрянули от линии столкновения поглубже в центр отряда. «Надо было их предупредить», — мельком подумал Алекс. Правда, о чем он мог их предупредить? Ведь он и сам не знал, что произойдет. Монстры также не остались равнодушными. Они замерли и выставили вокруг щиты. Угроза казалась такой реальной, что обмануло их боевое предчувствие за которое, между прочим, отвечала сила. Однако алхимик оказался тоньше силы. Хотя, скорее всего, монстром просто не хватило резонанса с источником. Тем не менее, возможности навыка впечатляли. «Не зря он стоит вне категории», — одобрительно отметил Алекс. Больше он не отвлекался на посторонние мысли, а полностью сосредоточился на ощущении сингулярности, как она выглядела и ощущалась за горизонтом событий. Линия соприкосновения и вообще вся зона восприятия за ней успокоились. Все сейчас казалось мелким и незначительным. Монстры, адепты и даже звезда. Новые чудовища, влетающие в зону восприятия, также замирали и начинали тратить всю энергию на защиту. К сожалению, обман не мог продлиться долго. И вот первые ежи начали приходить в себя. То ли сами догадались, то ли сила помогла. «Миром! Отводи всех наших в центр!» «Приняла! Выполняю!» Отозвалась спутница, не уточняя, что происходит, хотя явно видела изменения в пространстве. Небольшая заминка монстров позволила выдернуть всех агорафахцев, которые еще не успели отскочить. Черный хирург быстро сжался в небольшое плотное ядро. Это резко сократило пространство для маневра, но у плана имелось продолжение, которое Алекс придумал только что. Теперь ему требовался не обман, а защита. Покопавшись в памяти, он отправил алхимику новый образец. Водопад пространства. С этим уникальным явлением Алекс столкнулся, когда искал старшего братца во время перезагрузки Вантана. Помнится, тогда червь прятался в средоточии в своем монолите, которого после лишился. Но прежде чем добраться до монолита, Алексу пришлось спуститься по водопаду пространства. Это была закрученная плоскость двухмерного пространства, отдаленно похожая и на стены дворцов древних, и на плоский подвал, в котором древние наказывали провинившихся учеников. Только водопад, разумеется, значительно превосходил подделки разумных. По крайней мере, Алекс едва оттуда выбрался. Если бы не уникальные способности, он бы до сих пор скользил по бесконечному двухмерному пространству. Позже он пытался повторить этот трюк в виде навыка, но не вышло. Водопад был парадоксом. Правда, неожиданно куртка из нити монолита сумела воспроизвести эффект в очень-очень слабом виде. Получился слабый аналог, которого хватало лишь для блокировки слабых ударов. Однако куртка давно пришла в негодность, а позже и сами нити монолита пошли на укрепление копья. В общем, от куртки ничего не осталось, но в памяти Алекса по-прежнему хранилось ощущение бесконечной плоскости и сейчас оно отправилось алхимику. Навык начал менять пространство вокруг отряда. В этот раз не по всему объему, а лишь по тонкой грани недалеко от адептов. Запасы энергии тут же ухнули вниз, и такими темпами обещали закончиться полностью через минуту. И даже щедрого входящего потока от Вселенной не хватит, чтобы их компенсировать. Однако минута — это куча времени. Тонкая грань вокруг шара, ощетинившихся оружием адептов, быстро превратилась в невидимую сферу. Алхимик снова справился. Правда, тут роль Алекса была гораздо значительнее, поскольку где-то глубоко внутри него сидело не просто воспоминание о водопаде, а четкое энергетическое ощущение. Монстры полностью очнулись и уже атаковали отряд. Но добравшись до защитной сферы, они со всего размаха бились о водопад и соскальзывали в сторону. К сожалению, монстры отказывались прилипать к сфере и вращаться по ее поверхности, как когда-то произошло с Алексом. Но одно то, что алхимик сумел защитить черного хирурга от огромной стаи врагов, уже было подвигом. К сожалению, без дополнительной подпитки водопад долго не продержится. Более того, своими силами Алекс вряд ли сможет создать защиту даже вокруг себя одного, потому что для активации требовалось уж слишком много ресурсов. Видимо, поэтому «Матрица» и не образовалась в свое время, настолько навык был прожорливым. Так или иначе, отряд получил небольшую отсрочку, но стая снаружи сферы никуда не делась. А если дать монстрам время, они точно пробьют защиту, какой бы хитрой и сильной она ни была. Поэтому пора было переходить к новой тактике. Мирам, закручивай метки!» — велел Алекс. «Что?» — не сразу поняла спутница. «Мне нужно, чтобы вокруг нас вращалась энергия, как при хороводе, помнишь?» «А, хоровод, поняла». Наружу тут же полетели метки. Как и ожидалось, водопад их не тронул. Через секунду метки начали вращаться, быстро увлекая за собой остатки энергии воплощения. Сам по себе хоровод не мог сильно навредить монстрам высокого уровня, даже тем, которые потратили все ресурсы на защиту. Однако Алекс снова подключил алхимика. В этот раз он использовал образ червя. Точнее, океана света. Впрочем, это было одно и то же. Да, старший братец не был самым опасным явлением во Вселенной и сознательно не вредил адептам. Однако его тело в виде океана света имело очень неприятный эффект для слабых существ. Оно вытягивало из них энергию. Это была плата за проход между мирами. А высокоуровневых монстров черт так вообще подавлял. Позже адепты Вантана использовали это как главное оружие против вторгнувшихся в кластер осьминогов, живодеров и василисков. Нечто подобное умел делать и Алекс на индивидуальном уровне с помощью навыка поток. Так он извлекал энергию, например, из артефактов, противников или самих противников, если те были слишком слабы. Но сейчас ему требовалось не индивидуальное средство, а массовое и сильное. Поэтому он менял и менял энергию снаружи. Несмотря на мгновенное действие алхимика, процесс занял некоторое время, словно Алекс готовил зелье, постоянно вливая в него все новые ингредиенты. Но в конце поток стал сверхтекучим. Это было именно то изменение, которое требовалось. «А теперь посмотрим», — пробормотал Алекс. «Выглядит опасно», — прокомментировала миром, наблюдавшая за процессом. «Что это?» «Временное название — растворитель». Если бы рядом с местом битвы находился посторонний наблюдатель, который мог разглядеть все нюансы боя, он бы увидел плотную кучу адептов и огромную стаю монстров вокруг. Но самое странное происходило в небольшой прослойке, вращающейся в области между адептами и стаей. Там десятки тысяч чудовищ злоби бились о невидимую стенку и отлетали в сторону. Кстати, среди чудовищ уже появились представители других сил. Пока шла драка, сюда добрались еще три огромных стаи. Общее количество монстров приблизилось к миллиону и не собиралось останавливаться. Но ни боевики, ни энергетики не могли добраться до ядра. Преграда была бесконечно тонкой, но казалась непреодолимой, словно вокруг адептов вырос прозрачный дворец пространства. А если бы наблюдатель пригляделся повнимательнее, то увидел бы как монстры, стукнувшись о барьер, отлетают и начинают кружиться вокруг отряда. Некоторых даже выносило центробежным ускорением наружу прослойки. Другие же удерживались внутри, тратя на это кучу сил и энергии. Но самый внимательный и талантливый наблюдатель разглядел бы, как вращающийся поток проходит сквозь тела монстров и вымывает из них собственную энергию. Немного, но процесс шел довольно быстро. «Казалось, поток состоит из чего-то меньшего, чем даже тонкие вибрации, поэтому защита монстров не могла его задержать». Да, поток не наносил прямого урона, но резервы монстров быстро таяли. «Что нам делать?» — воскликнула Миром. «Мы не сможем тянуть эту штуку! Даже сдвинуть с места!» «И не надо!» — остановил ее Алекс. «Ничего не делай. Жди». «Чего именно ждать?» В этот момент один из вращающихся монстров вдруг начал плавиться, а потом вспыхнул и исчез. «Вот этого!» — усмехнулся Алекс.